Кольцо продолжало светиться. Я встала на ноги, закинула мешок на спину и сверху вниз, глядя на мужиков, сказала, «Ну что ж, мы обо всем договорились. И не думайте, что плата слишком мала. Дня через два вы поймете, это то, что вам нужно». Я спрыгнула со стола и, пройдя мимо расступившихся разбойников, щелчком открыла дверь. Если кто из них и надежду разобраться со мной в лесу, то был горько разочарован, потому что я, с неудовольствием покосившись на кольцо, поняла, что дружки не успокоятся, пока я не доберусь до хутора, и вызвала Индрика, который окончательно вверг разбойников в ужас и панику, вырвавшись прямо из-под снега. Я вскочила ему на спину, и мы взмыли в небо. Последнее, что я успела увидеть — Это вываливающегося из бурелома разбойничей землянки огромного, медведеобразного детину. Хутор дальний встретил нас темнотой и тишиной. Не светилось ни единого самого крошечного огонька. Тебе точно сюда надо было, фыркнул Индрик, положив свою голову мне на плечо. Точно! Я толкнула ворота, те со скрипом медленно раскрылись. Ни заливистого лая собак. Ни признаков жизни в большом доме, к которому жались, как цыпляток, квочке домики поменьше. — Есть тут кто живой? — осторожно позвала я. Порыв ледяного ветра хлопнула распахнутыми ставнями, я поежилась. Сразу стало страшно и очень неуютно. Я, стараясь не скрипеть снегом, пошла вперед. Индрик, сложив крылья на спине и навострив ушки, — за мной. Поднялась на высокое крыльцо, тихо отворила незапертую дверь и сунула голову внутрь. Все они были пусты. Под низким потолком висели пучки сушеных трав. Я открыла дверь в горницу и растерянно повертелась на месте. Мебель сияла пустыми полками. Снег из разбитого окна припорашивал разбросанные по полу тряпки и домашнюю утварь. Такое чувство, что хозяину покинули это место в большой спешке. Пробормотала я, оглядываясь на в дверь голову Индрика. — Вон, даже такой хороший серебряный подносик оставили. — я, пошли отсюда! — прогундел Конь. Интересно, от кого они так драпали? — продолжала я, не обращая внимания на дядьку-единорога. — Куда ты пошла? — закричал тот, увидев, что я направляюсь к лестнице, ведущей на верхний этаж. Попробовал протиснуться в дверной проем, но застрял со своими крыльями. Засопел, забился, с трудом выпал обратно. «Ты иди пока во двор», — посоветовала я ему. «Я наверху проверю и вернусь». «Правда?» — недоверчиво спросил Индрик. Я одарил его укоризненным взглядом и стала подниматься по скрипучей лестнице. Наверху было еще темнее и страшнее. Я по очереди заглянула во все три комнаты. Такая же картина, как и внизу. Разбросаны в спешке вещи, пустая мебель, тишина. На чердаке что-то стукнуло, зашуршало. Я вздрогнула и стала на цыпочках краситься наверх. У двери чердака притормозила, прислушиваясь к каким-то неприятным звукам, и толкнула дверь. «Лучше бы я послушалась Индрика». Я даже достойно заорать не смогла. Стояла и таращилась, как какая-то страшно волосатая и жутко зубастая тварь, похожая на огромную жабу, отрывает и заглатывает куски от чего-то смутно напоминающего бывшего дворового бобика. Жуткий ночной кошмар рвал все это дело, стоя на задних лапах. На скрип двери существо повернуло ко мне свою страшную всю в крови харю и удивленно рыгнуло. «Здрасте!» — в ужасе проговорила я. «Приятного аппетита!» Деревянно развернулась к опешившему монстру спиной и пропищала. «Ну, я пойду?» Зверюга подавилась, потом заревела, сверкая красными глазами. «Верия, ты там долго?» — заорал снизу Индрик. «Чем и отвлек ненадолго тварь от моей персоны!» Во всяком случае, с чердака скатиться вниз по лестнице я успела. Наверху завыла, заскребли по полу когти, и зубастое чудовище ринулось вслед за мной. Я по перилам съехала на первый этаж, оглянулась, оценила умение ночного кошмара бегать с одинаковой прытью как по потолку, так и по стенам, и захлопнула тяжелую дверь синей прямо перед его пастью. Раздался треск, вылетела доска. Морда высунулась щель, взбадривая своим ревом уцелевших таракан. Я от души шарахнула по разверстой пасти первым попавшим под руку предметом, оказавшимся крышкой от кастрюли, сама не ожидая, что оказываю тварю услугу, так как зубастая дрянь просто-напросто застряла в щели, а после моего удара оказалась хоть и побитой, но свободной и желала немедленно мной подзакусить. Я завизжала так, что со стен попадали пучки зелени. Зверь даже притормозил, впечатленный моим вокальным талантом, что позволило мне вырваться на крыльцо и перемахнуть через перила. Индрик, красуясь, выскочил из-за угла дома, и я услышала недоуменное конское. «Ты чего?» И вот тут-то чудище во всей своей красе явило себя на крылечке. Мой белоснежный крылатый красавец издал нежный поросячий взвиск и зарылся в землю, брызнув комьями снега и земли на гадину. Тварь стряхнулась и повернула голову в мою сторону. Помнится, в приюте мы из рогатки расстреливали камушками горшки на собой злющей бабки Ефросиньи. Так вот, взгляд у твари был в точности, как тогда у меня и моих дружков, прицеливающийся с прищуром. Холодок пробежал по спине, когда я почувствовала себя в роли глиняного горшка, в который целится камушка озорник. Только в отличие от него у меня были ноги. «Ай!» — закричала я и бросилась бежать. «Ты добралась до дальнего?» — вопросила в кармане ракушка. «А то Айрон...» «Туточки я!» — взвизгнула я в ответ, протискиваясь в просвет между домами. Клокастое уродство проехало по насту, взвыло, развернулось и стало продираться за мной, цепляясь когтями за бревенчатые стены. — Что у тебя там? — испуганно закричал Велий. — Конкурент! — пропыхтела я, вываливаясь из зазора между домами с другой стороны. — Прибыл раньше меня, теперь злится. Я заскочила в пустую конюшню и заложила ворота изнутри брусом. Глухо ударила, заорала, полетели щепки. — Это же рватень! — не своим голосом завопил Вилей. — Вирелея, беги оттуда! Вот черт! — А я что делаю? Я запустила обгрызенным лошадиным маслом в преследователя, лезущего в пролом в воротах. — Где твой индрик? Кольцо просто полыхало. — Тоннели роет. Крикнула я в ответ, выбегая в заднюю дверь и подпирая ее ленам. «Какие тоннели!» — на два голоса заорала ракушка. «Знам дело, подземные». Я скачками помчалась дальше, надеюсь, что запертая дверь подольше удержит зверюгу. «Он что, сбежал?» — подавился возмущением маг. «Я надеюсь, что это был тактический ход». Доверительно поведала я, прячись за колодцем. «Сейчас он как выскочит!»